Глава 39. «Линка, всё готово», — спросил я, когда Байк остановился рядом с торговой площадью на перекрёстке корпораций. «Это безумие!» «Чистой воды безумие!» — качая головой, причитала Лиса. «Ты хоть представляешь, к чему всё это приведёт?» «Готово или нет?» — вновь повторил я, не отвлекаясь на разглагольствование. «Да, да, будет готово!» «Вышлю по координатам, которые ты дал!» — ответила серферша, отключаясь. «Что тебе нужно от короля?» — спросила ферзь, слезая с мотоцикла. «Говори». Молод богов», — усмехнулся я. «Артиллерию». «Ты шутишь?» — удивилась женщина, поправляя черные, как смоль волосы. «Это табу. Как и тяжелая техника или боевые машины. Только для корпорации и правительства». «Верно. Поэтому она мне и нужна. Артиллерия. Старая, новая, мне без разницы». Она должна долбить не меньше, чем на 10 километров. С точностью до метра. Никаких дронов или управляемых снарядов и ракет. Классические болванки или стрелы рельсы. Но никакой связи, это обязательное условие. Это будет сложно. Причмокнув губками, произнесла красавица в латексе. Но не невозможно? Отлично, довольно сказал я. Ещё мне нужно 5... Нет, лучше 10 килограммов пластида. «Гранаты как объёмного взрыва, так и оборонительные. Штук 40. Это не составит труда. Когда раздобудешь, отправляйся с находкой по этим координатам. Отряд поддержки выслать туда же». «Эти координаты не совпадают с теми, что ты прислал апостолам», — заметила Ферзь. «Зачем обманывать потенциальных союзников? Или ты посылаешь по неверным координатам меня?» «Просто сделай, что я прошу. С остальным мы разберёмся сами», — сказал я, вдавливая «Газ». Девушка обиженно поджала губки, но кивнула. Очевидно, она думала, что я куплюсь на её сочное тело или провоцирующую одежду, не до грибов. И вообще, я регулярно ночую в борделе. К голым или почти голым бабам привык уже. Расставшись с помощницей короля, я направился к скупщику. Патроны. Я не был любителем длинных очередей заградительного огня. Подтверждённое попадание всегда лучше безумной перестрелки. Но практика показывает, что три сотни патронов на продвижение в 100 метров — норма, а нам предстояло очень длительное затяжное сражение. «Чего пришёл?» — недовольно спросил старьёвщик. «Не видишь, занят я!» «Да? Что-то не наблюдаю у тебя толпы покупателей!» — усмехнулся я в ответ, показав на пустой коридор. «Или ты деньгам не рад?» «Ну почему? Денежки я люблю. Вот только помощник твой всё больше мусор всякий притаскивает на продажу». «Но если купить чего решил, милости просим!» Чуть подобрев, ответил старик, вытирая сальные пальцы о жилетку. «Так что надо?» «Патроны. 39 и пять цинков, 54 и три цинка в лентах. Умники сколько есть. Всех калибров. И катюшу для троечек». «Многоствольную систему залпового огня?» Даже икнул от удивления старьёвщик. «На кой ляд тебе такое чудо? Тройки недоводящиеся...» если у тебя, конечно, нет военного прицельного комплекса. И в продаже ты такой не найдёшь, а не редкость. Возьми обычный автомат под тройки с увеличенной скоростью стрельбы. Две тысячи выстрелов в минуту. Как тебе такое? Хорошая штука. Но мне нужна именно Катюша, — покачал я головой. Так что, есть такая? Ну, может, и есть, — проговорил старик, взглянув на меня из-под лобья. — Только старая, проводная. И она дорог тебе обойдётся». Другого не ожидал, ответил я, протягивая куб с Пипиби. На остаток систему автозаряда и троек. Кто тебе сказал, что от такой мизерной суммы что-то останется? насмешливо фыркнул торговец. Он бормотал, уходя в темноту между стеллажами. Хотя, может, цинк троек на скрибу? Развелось вояк. Все цинками меряют. Нет, чтобы по-простому, по-человечески, тысячами. Привет! Написал я безымянный, когда торговец скрылся. Девушка не ответила, и я решил продолжить. «У тебя всё в порядке? Скоро всё это может закончиться. У тебя будет шанс на нормальную жизнь». «Угу», — ответила через некоторое время девушка. Я выругался на себя. «Психолог из меня как из ПП-снайперка. И помощь клубничке здесь критична. Поэтому я не стал долбиться лбом в стену, а написал мадам. Просьба о помощи не осталась без внимания». Вот только ответ меня не порадовал. «Мы выполним свое обещание при сохранении статус-кво. Не ущемляй меня. Если бессмертие есть, я хочу его получить». «Его нет, и никто не получит», — ответил я. «Это лишь байка. Банки с мозгами не лучший вариант». «Это уже не тебе решать. Хочешь, чтобы девочка пришла в себя? Бессмертие должно быть моим или ничьим», — написала клубничка, и мне ничего не оставалось, кроме как промолчать. Женщина, которая снимает протезы, чтобы пожить несколько часов без них, желает бессмертия. Возможно, у неё отторжение аугментаций, возможно, техноаллергия. А может, она просто хочет жить вечно. Какая разница? Давать такую силу в руки одного человека, даже лояльного, — безумие. Понимая это, я ничего не стал обещать мадам. Попытался ещё раз поговорить с безымянной, вновь получив односложный ответ — Она была готова выполнять мои указания, и на этом всё. Диалог не строился. Своим вмешательством я мог сделать только хуже. И мне хватило ума понять это. «Интересно посмотреть, как ты всё это на себе потащишь», усмехнулся старик, выкатывая тележку с коробками патронов. «Дрон довезёт», пожал я плечами. «Сколько здесь?» «Всё, как заказывал», сказал торговец. «Катюша вот, система зарядов к ней здесь». «С чем ты только её использовать собираешься, непонятно. Умников мало. Твой парень в прошлый раз половину остатка забрал, так что они отдельно в коробочке». «Меня всё устраивает», — кивнул я, забирая первые два цинка. Снаружи уже ждал вызванный линкой бот-такси. Машина попробовала было пискнуть, что не предназначено для перевозки грузов, но сёрферша отрубила лишнюю логику. Я прямо видел, как голографический водитель загрустил, дёргаясь в обрывках анимации. Пришлось себе напомнить, что никакого водителя нет. Погрузив всё купленное, я отправился на точку встречи. Напряжение нарастало. Даже стремительная езда не принесла удовольствия, только немного отвлекла. Я старательно изучал все карты, которые смогла найти Линка. Закоулки и съёмки с дронов. У меня осталось не так много времени. Если королевская посланница не добудет нужного, у нас возникнут большие проблемы. Остаётся только надеяться, что всё сработает как надо. — я прибыл не первым. На точке встречи меня уже ждал достаточно большой отряд, одетый в разномастные доспехи. Три десятка бойцов, пара джагеров, несколько заводчиков, полтора десятка обычных пехотинцев. Но независимо от одежды и снаряжения, у каждого на груди красовалась крохотная корона свидетельство принадлежности к армии короля. Посланница тоже была на месте. Девушка сидела на броневике, болтая затянутой в латок с ножкой. «Я нашла тебе артиллерию». «Её доставят на несколько часов», — сказала Ферзь, когда я остановился рядом. «Пришлось выложить за это приличную сумму. Надеюсь, не зря?» «Ладно, хоть так. Подождём», — сказал я, не слезая с байка. «Не хочешь поделиться планами?» — спросила Ферзь, пытаясь расшевелить меня. Но я жестом показал, что занят, продолжая изучать данные. Через полчаса неподалёку загудело, и, обернувшись, я увидел знакомую армату. «Иронично», — «Учитывая, что я её за оружие не считал». «Это не просто древность. Раритет. Даже несмотря на 152-миллиметровую пушку». «Всё возвращается. Ладно», — вздохнул я, посылая заранее подготовленные сообщения всем менеджерам корпораций и главам банд, что дали свои адреса. «Собирайтесь. Отключить связь. Всю. Только проводные соединения. Если ваши дроны не работают по паутине, они остаются здесь». «Если в ваших имплантах или доспехах это неотключаемая функция, вы не участвуете в миссии. Никаких исключений». «Какого чёрта?» — спросил один из заводчиков дронов. «Мы о таких условиях не договаривались», — нахмурилась Ферзь. «И это не входило в планы? Как ты себе представляешь отключение имплантов для апостолов? Они же там все в сети. Или для бесов, которые провода не признают?» «Именно по этой причине нам с ними и не по пути», — ответил я, усмехнувшись. Арта приехала. Больше ждать не имеет смысла. Сколько с ней снарядов? «Двенадцать», — нехотя ответила Ферзь. Остальные наводящиеся. «Насколько я понимаю, тебе такие не подходят?» «Да. Еще раз. Всю связь выключаем. Общаться будем голосом. Никакой передачи сообщений или связи по общедоступной сети. По машинам. Держитесь за мной». «Что ты задумал?» — спросила Ферзь, садясь позади меня. «Чем меньше знаешь, тем лучше, поверь» сказал я. «Выдвигаемся». Мне пришлось сдерживать байк и собственное желание выкрутить газ на максимум. Процессия едва плелась. За мотоциклом, возглавляющим колонну, шло такси с патронами, следом БТР отряда «Короля», грузовая платформа с арматой и, наконец, три микроавтобуса с бойцами. Отряды предпочитали собственный проверенный транспорт, и я не мог их в этом винить. Главное, чтобы выполняли приказы. «Мы уже почти за городом! На кой ляд нам в болото!» — прокричала ферзь, пытаясь заглушить шум ветра. «Надо!» — крикнул я в ответ. «Смотри, уже началось!» Все экраны в городе переключились на горячий репортаж. Корпорации перекрыли значительный район, не позволяя никому выходить из него, но штурмовые группы бесов, апостолов и медведей уже пробивались внутрь — в ливневую канализацию и остатки метро под городом. Прямо сейчас они бились на передовой, сражаясь с крупными отрядами Аида. Трансляция часто прерывалась. Шли помехи, но самоотверженные журналисты в погоне за рейтингом и просмотрами лезли на передний край. Даже не подключаясь к сети, мы могли отлично видеть, как падают солдаты корпораций и террористы из сынов человеческих, как бандиты перестреливаются друг с другом и обороняющимися. Дроны рушились на землю, взрывались в воздухе, начинали расстреливать собственных хозяев, Киборги падали искрясь. Несколько человек застрелились, другие валились навзничь с отказавшими руками и ногами. Творился настоящий хаос. Зато ни у кого больше не возникло ни одного вопроса по поводу связи. Живой пример объяснил всё в тысячу раз лучше слов. Когда мы выехали за стены Эдема, трансляция всё ещё велась. — Мы должны быть там, на штурме! — выругалась ферзь, когда я остановил байк на небольшой полузаброшенной свалке. — Они захватят сервера! «Нет», — спокойно сказал я. Посигналил, и из-за куч с мусором выехала бронированная машина. «А, опять армата!» — с удовольствием усмехнулся терьер. Он вылез из машины, но держался под поднятыми дверьми, чтобы не попасть под дождь. «Навевает воспоминания». «Главное, не сильно в них ударяйся», — ответил я. «Привезли?» «Да, как ты и просил, шеф». «Полный комплект», — ответил напарник, показывая на прицеп. «Последний заказ допечатывается. Будет здесь в срок». «Отлично. Значит, все на месте. Можно начинать представление». Хмыкнул я, протянув связку кубов в ферзю. «Сводка с вашими позициями. Взрывчатку достала?» «Как и гранаты. Сорок штук», — ответила женщина. Она больше не выглядела самоуверенной или обиженной. Скорее сосредоточенной и готовой к бою. «Теперь ты нам всё расскажешь?» «Только то, что необходимо», — усмехнулся я. «Мы в пяти километрах от выхода из коллекторов. В прошлый раз Аид подготовил отличный путь отхода под туннелем метро и канализации. Уверен, в этот раз он поступил так же. Я натравил на его основной схрон банды и корпорации. Высунуться на автостраду для него сейчас равно самоубийству. Тяжёлая корпоративная техника просто уничтожит или захватит кортеж. Значит, они будут уходить прямо на нас. Вот только он действительно умён. Он не позволит себе попасть в засаду. «Несколько постов расположены между нами и входом. Дронов он перехватит. У нас единственный шанс — обезвредить все укреплённые посты издали и потом окружить врага. Ну или можете идти против дотов с автоматами», — сказал я, закрывая бронемаску и сдёргивая с прицепа тент. На нём стояло два сверхтяжёлых боевых костюма пехоты. Джаггернауты в максимальной комплектации. Всё, что можно было распечатать на принтерах. У одного из них на руку крепился гранатомёт и шестиствольный пулемёт. У второго — только пулемёт и толстый штурмовой щит, способный выдержать даже выстрел из ручной рельсы. Броня, не предназначенная для маневрового боя, с максимальной скоростью всего 7 км в час. Но прежде чем в неё залазить, я дополнил свой лёгкий бронежилет. Поставил на плечо Катюшу. Ёши помог подключить систему автоподачи боеприпасов, Терьер в это время грузил цинки в ранцы за спинами джаггернаутов. С учётом скорострельности им хватит боеприпасов на пару минут активного боя. Но я очень надеялся, что больше нам сегодня и не понадобится. «Мы не будем стрелять по городу!» — выкрикнула ферзь, сидящая рядом с люком мехвода. «Ты что задумал, давая такие координаты?» «Начинайте обстрел», — сказал я, облачаясь в Джаггера. «Там пусто. Только путепровод. И это единственный способ отрезать им пути к отступлению. Или хочешь ручками минировать все туннели?» «Ёши!» На тебе установка взрывчатки. «Можешь на меня рассчитывать», — кивнул красный самурай, закинув за спину два рюкзака, набитых пластидом. «Поехали!» — кивнул я, закрывая броню. Двигатели экзоскелета едва выдерживали предельную нагрузку. Машина загудела, таща прицеп и быстро ускоряясь. Позади мчались микроавтобусы людей короля. А затем громыхнула армата. Платформа просела под отдачей. На землю рухнула первая гильза — Капли дождя вскипали на горячем металле и превращались в пар. Грохот повторился, и только когда последний снаряд ушёл в небо, сканеры зафиксировали первое попадание. Невидимые глазу доты взрывались, унося с собой жизнь и и всю технику. Мы ворвались в горящий полукруг. Дмящиеся укрепления, спрятанные между горами мусора. Обожжённые и разорванные ударной волной тела, едва живые киборги и чистые солдаты сынов человеческих, они пытались сопротивляться. По нам открыли огонь из автоматов, но длинная пулемётная очередь быстро заставила их замолчать. «Фары!» — крикнул водитель, и, обернувшись, я увидел четыре ярких, быстро приближающихся точки в темноте туннеля. «Вовремя!» — усмехнулся я в предвкушении. «Ёши!» Дважды командовать не пришлось. Самурай спрыгнул с прицепа и, врубив ускорители, помчался к выходу из города. Выжившие террористы пытались отстреливаться, но на нашей стороне было подавляющее преимущество — Красный самурай влетел в туннель, и в ту же секунду наружу вырвалась первая машина с контейнерами. «Тарань!» — приказал я водителю, и тот, крича от страха, поехал прямо под колёса грузовика. Я зажал гашетку, поливая его кабину непрерывным огнём тяжёлых бронебойных пуль, но машина продолжала переть напрямик. Водитель выпрыгнул из нашей в последний момент. Грузовик на полном ходу въехал в бронированную легковушку и, подскочив на полметра, завалился на бок. От столкновения нас с терьером выкинуло из прицепа. Но и грузовик перевернулся, перегородив расчищенный выезд. Следующий тягач протаранил его, может, не сумев снизить скорость, а может, просто рассчитывая пробиться наружу. Несколько серых обслуживающих микроавтобусов влетело следом. Враги уже поняли, что попали в засаду и просто так сдаваться не собирались. Из перевернувшегося тягача начали вылезать солдаты сынов человеческих. Оставшиеся на колёсах фургоны не пытались прорваться, а вставали полукругом. Под перекрёстным огнём бойцов короля террористы занимали оборонительные позиции. Даже погибая, они продолжали огрызаться. Я проникся к этим фанатикам толикой уважения, вот только им это не помогло. Ещё один грузовик вырвался из туннеля. Он попробовал выбраться, из по горам мусора наверх, и только после этого раздался почти одновременный дуплет взрыва. Выскочивший за мгновение до этого красный самурай на рывковом двигателе отлетел от столба огня. Часть потолка обвалилась, и следующий грузовик протаранил полибетонную плиту. Бронированная морда тягача сумела сломать преграду, но машина застряла, прижатая опустившимся потолком. Колёса с визгом скребли по полу, но выбраться не могли. Руга не становилась всё больше. Но куда хуже то, что она упорядочивалась. Всё чаще звучали приказы, а не просто мат». Собравшиеся в кучу противники начинали вести прицельный огонь, прикрывать сектора, давя встречными очередями и загоняя в оборону уже бойцов короля. Террористов было больше, а отключение сети уравняло шансы. Почти. Ведь тяжёлое вооружение оставалось на нашей стороне. Под прикрытием щита терьера я поднялся на мусорный гребень. Гранатомёт хрюкнул, выбрасывая первые снаряды. Между поставленными полукругом фургонами громыхнуло. Волна объёмного взрыва раскидала бойцов, заставила их вжаться в укрытие, а следующий заряд уже рванул рядом. Оперативники Аида сосредоточили ответный огонь на нас, заливали очередями, но нашему штурмовому щиту было наплевать. «Началось!» — выкрикнул терьер, но я и сам видел на сканере. Тела боевиков резко потеплели на пару градусов, а в следующую секунду воины Аида начали выпрыгивать из-за укрытия, будто их конечности заменили на импланты. С запредельной для человека скоростью они разбегались в разные стороны, бросались прямо на врага, не жалея собственных жизней, вступали в штыковой бой, всё, чтобы отвлечь от драгоценного груза. Опасаясь попасть в союзников, я переключился на пулемёт. Стволы загудели, раскручиваясь, а затем руку дёрнуло отдачей. Поток пуль обрушился на прячущихся за горами мусора противников. Он легко пробивал до полутора метров старья, поражая врагов даже в укрытии. И это только обозлило обороняющихся. Они полезли на рожон, прямо под прицельный обстрел карьера. Напарник матерился, поливая огнём наступающих врагов. Со стороны ферзя выстрелы и крики почти стихли, а может, я их просто не слышал в шквале нашей перестрелки. Цифры патронов в интерфейсе стремительно уменьшались. За минуту боя я потратил больше тысячи, и первая коробка, опустев, упала со спины. «Почему они не используют ЭМИ?» — крикнул терьер, зажавший нескольких противников за укрытием. «Боятся повредить сервера!» — предположил я. «Граната?» — и из-за кучи выползает только один враг. Не жалея его, я двинул руку с пулемётом, и выстрелы развернули тело. Брызги крови разлетелись на несколько метров. «Слишком просто!» — с сомнением произнёс напарник. «Мы же их просто режем. Как овец. Это не битва, а избиение. Скажи это группе поддержки от короля!» Ответил я, посылая гранату в очередное укрытие. У них из тридцатки выжило от силы десять. Наркоманы на стероидах. Хорошо организованной засаду было не назвать. Мы ходили по краю. Сыграли на эффекте неожиданности. Вынужденная мера. Слишком мало времени. Слишком много недоговорённостей и рисков. Единственное, что меня напрягало, количество людей у противника. До того, как туннель взорвался, выбраться смогло только пять фургонов и два грузовика а должно быть куда больше. «Смотри по сторонам, они могут вылезти из старых люков», предупредил я. «Вовремя». По шлему ударила пуля и меня покачнуло. Не автоматная, но что-то из тяжёлого калибра. Половину бронепластин слезало одним махом. Обернувшись, я без труда узнал фигуру Аида. Облачённый в тяжёлый доспех, воин вёл прицельный огонь из противотанковой винтовки. Я зажал гашетку, поливая его шквалом огня. «Пулемёт загудел», Выстрелы сливались в единое жужжание. Аид выдержал напор. Он подавил инстинкт отвернуться и закрыться, вместо этого выстрелив ещё раз. Целил в ту же точку, в голову. Я чувствовал это нутром и в последнее мгновение чуть отклонился. Пуля ударила по касательной. Выбила ещё часть пластины шлема, и одновременно с этим я выбросил несколько гранат под ноги главе террористов. Он сделал шаг назад, чтобы не оказаться в эпицентре. И выиграв таким образом несколько мгновений, я сконцентрировал огонь на его руке. Броня противника выдержала. А вот прицел безнадежно сбился. Следующий его выстрел пришелся в плечо. «Обходят!» — крикнул терьер, вставая со мной спина к спине. «Лезут из нор, как тараканы!» «Кто говорил, что слишком легко?» — сказал я, перекрикивая поток выстрелов. Пулемет проглотил вторую тысячу патронов. Лента прервалась, пошла перезарядка... И в то же мгновение Аид перехватил оружие, стабилизировал его и выстрелил в ответ. По его позе я обо всём догадался и успел прикрыть лицо левой рукой. Броня разлетелась в дребезги. Но хуже всего, гранатомёт оказался уничтожен. Оставшись с одним оружием, я заставил Аида спрятаться. Больше я не обращал внимания на остальных террористов, доверив их отстрел терьеру. Всё моё внимание и огонь сосредоточились только на одном противнике. Лишённый преимущества неожиданности, неспособный активировать ЭМИ, зажатый за горой мусора, АИД всё ещё оставался слишком грозным противником. Он огрызался прямо через укрытие, не рискуя показаться над ним. Каждый выстрел стоил мне нескольких сегментов. Пластины менялись местами, обеспечивая максимальное перекрытие жизненно важных зон, как моих, так и доспеха. На спине уже не осталось брони. Она вся переехала на грудь. Но я был близок к победе. Мои пули пробили укрытие Аида насквозь. Когда между нами оставалось меньше 20 метров, мужчина не выдержал. Он взревел, поднявшись во весь рост. Выстрел в упор разбил локтевой сустав моей брони. Пулемёт заклинило, но ответная очередь уже раздробила его руку и половину туловища. «Прикрой!» — крикнул я, избавляясь от громоздкой брони, ставшей вмиг бесполезной. Аид делал то же самое. Срывал броню со своего устаревшего экзоскелета. Я справился быстрее, хоть и всего на пару секунд. Взмыв в воздух за счёт прыжковых двигателей, я прыгнул вперёд. Взреве АИД поднял автомат, но у меня в ладони уже лежала рукоять импульсника. Не сдерживаясь, я выпустил поток плазмы. Раскалённая струя пробила локоть врага, оплавила его сустав, превратив в монолит. Матерясь, противник перехватил автомат другой рукой и попробовал от меня отмахнуться, словно дубиной. Мой мономолекулярный клинок легко разрубил ствол. У Аида в руках остался только короткий огрызок. Мужчина выматерился, отбросив трубку. С несвойственной такой туши легкостью он бросился на меня. Выжигая собственное тело и протезы, он остервенело рвался в бой в последней попытке победить. Клинок вошёл ему в грудь на всю длину. Аид лишь подался вперёд. Попытался обхватить меня одной рукой и сжать, но я вывернулся. Ударил по нему прыжковыми двигателями а, разорвав дистанцию, выхватил рельсу и с наслаждением всадил ему пучок игл в колено. Глава сынов человеческих споткнулся, упал на гору мусора и взвыл. «Потеряно! Теперь всё потеряно!» — тяжело дыша простонал мужчина. «Идиоты! Почему вокруг меня одни идиоты? И враги, и друзья!» «Видно, подбираешь ты их так». Сказал я, подходя ближе, но продолжая держать его на прицеле рельсы. «Кто тебе помог? Кто меня сдал и убил мою жену?» «Твою жену? Ты о чем вообще, псих?» Ошалело посмотрел на меня Аид. «Твой союзник проник ко мне в дом, убил мою жену и подумал, что убил меня. Вот только у него чуть-чуть не вышло. Промахнулся слегка». «Постой! Это все... смерть моих людей?» «Разгром последней надежды человечества? Всё это из-за одной грёбанной бабы?» – прохрипел Аид, а потом, сморщившись от боли, рассмеялся. «Из-за бабы! Существовании которой я даже не подозревал! Мне было насрать на тебя, Ферус! Я понятия о тебе не имел!» «Врёшь!» – холодно сказал я, понимая, что просчитался. «А зачем мне? Теперь...» Тяжело дыша спросил мужчина. «Нет, ты убил не того, а вместе со мной!» Он не договорил. Тело выгнулось дугой, и я увидел, как нечто появляется из его глубины. Неестественное свечение, дикие ломаные линии. Поднимающаяся над ним фигура не была материальной, а тело, лишившись ее, расслабилось. На лице Артема появилась спокойная улыбка. «Теперь...» «Он свободен, и он ваша проблема», — прошептал мужчина перед смертью. «Какого черта? Ферус, смотри!» — окрикнул меня терьер. Но мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, о чем он говорит. Отовсюду из куч мусора поднималась поломанная техника, дроны, андроиды. Они восставали, словно зомби по зову некроманта. И от каждого тянулась тонкая нить к повалившемуся грузовику. «Сервера! Нужно их уничтожить!»